Глава шестая. После моей команды никто не стал паниковать. Наемники сразу разбились на тройки, прикрывая друг друга, стремясь занять оборону в переулке, который перегородила лесовоз. Ярый быстро раздал команды и девушек, что были со мной, вывели из машины и раздали им оружие. Однозарядные ружья большого калибра. Я взял свой клинок и небольшой обрез, повесив его на плечо, а патронтаж накинул на второе. С оружием в этом мире все было не так просто, как в моем. Наличие магии накладывало серьезные ограничения на использование пороха, поэтому каждая гильза с патроном являлась мини-амулетом, защищавшим порох от преждевременной детонации. Поэтому автоматическое оружие использовалось очень редко из-за цены на патроны. Вторым ограничением было то, что обычные пули практически не наносили урона магическим тварям, и их приходилось дорабатывать вручную нанесением рун. Это сказывалось на калибре вооружения и общей конструкции оружия. Ружье, которое для зарядки нужно переломить пополам, имело самое широкое распространение. Как оказалось, девушки умели им пользоваться и, быстро проверив наличие патрона, взяли по оружейному патронташу, закрепив его на поясе и встали вместе спина к спине. «В какой стороне прорыв?» – спросил Яр став рядом со мной. «Боюсь, что он не один, ближайший в двухстах метрах, прямо за этим домом. Еще два, левее позади. Дистанцию сказать не могу. Дальше трехсот и ближе километра». «Нужно спасти гражданских и попробовать вывести их отсюда». «Поздно», — сказал я, указав на огромного жука, похожего на кузнечика, выпрыгнувшего на дорогу метрах в прямо перед нами. Кузнечик был высотой с и длиною метра три. Одним прыжком он перепрыгнул расстояние, разделяющее нас, и попробовал напасть на тройку бойцов, стоявшую впереди. Те успели среагировать и точным выстрелом отстрелили ему голову еще на подлете. Но порадоваться мы не успели, так как за первым кузнечиком появился сразу десяток новых. Все они были зеленовато-серой расцветки издавали шелест стук своими клешнями, расположенными на голове. «Беречь патроны! Это может быть гон!» Крикнул я и пытаясь связаться с кем-то по телефону «Что за гон?» Спросил я, когда группа бойцов стала экономно отстреливать приближающихся тварей «Связь блокирована с момента покушения А, гон — это процесс, когда аномалия выплевывает большое количество тварей в короткий промежуток времени, сплошным потоком Сами аномалии не так активны, но бывает возникают в местах скопления большого числа тварей, а те сразу бегут полакомиться свежим мясом Мы для них как рядкий деликатес, и они теряют контроль над собой, стараясь добраться до людей. Боюсь, нам придется отступить, если это гон. Патронов не хватит. Айтион может несколько суток, и без военных нам будет не справиться. Мы сможем пробиться к порталу? Я хочу взглянуть на него, может, удастся его закрыть? «Может, проще отступить? Если тут три портала, то нас просто сметут!» Спросил я и отстреливая башку кузнечика, приземлившегося в трех метрах от нас. «Как часто порталы возникают на территории области?» «Ни разу не слышал. Обычно неподалеку от аномалии, от крупных до 300 километров, а от мелких до десяти километров. Рядом со столицей аномалии нет уже несколько сотен лет, и появление здесь прорыва неправильно». «Вот и я о том же. С учетом покушения на нас, кто-то хотел скрыть следы нападения, представив все как несчастный случай. Думаю, что портал открыты принудители, и нужно найти то, что их открыло, или того, кто это сделал. «Хорошо, идем дюжиной, вторую оставим тут для защиты гражданских», — сказал Яры и стал раздавать указания наемникам. В это время кузнечики продолжали выпрыгивать из-за поворота небольшими группами от пяти до 20 особей, но пока удавалось их убивать без особого труда. Неподалеку со спины раздался крик, а затем выстрелы тройки, прикрывавшие наш тыл за перегородившим улицу лесовозом. «Нужно торопиться, если не хотим попасть за подню», — сказал я ярму, а тот, отдав распоряжение, назначил старшего и кивнул в сторону ближайшей к нам двери. «Пройдем через дом, обходить я когда?» Я молча кивнул и, достав артефакт с большим количеством одноразовых заклинаний, нанизанных на бусинку, ответил «Нужно торопиться, тварей все больше!» Сильным ударом ноги Ярый выбил соседнюю дверь и сразу заскочил внутрь, а я и еще одиннадцать бойцов последовали за ним Прихожая, коридор и гостиная. Окно, которое уже распахнул Яры и принялся выламывать решетку. «В сторону!» — сказал я, достав амулеты на цепочке и выбрав нужное, направил на решетку и активировал его. Мощная волна вынесла решетку наружу, а наемники сразу стали выпрыгивать. Тут тварей не было, и мы, пробежав между домами, достигли высокого кирпичного забора. Двое сразу встали у стены, сложив руки лодочкой, а третий боец, подбежав, запрыгнул на стену, подтянулся и, усевшись, помог забраться следующему. «Я шел последним и выглядел, как корову на льду, но с чужой помощью смог забраться, сделав себе пометку, что нужно тренироваться вместе с наемниками. Умение сражаться — это еще не все, что нужно уметь, и чтобы стать хорошим бойцом, нужно перенимать их навыки». За стеной располагалась большая усадьба и три кузнечика, поедающие двух здоровенных алабаев. Три выстрела, и твари валятся на землю, а мы бежим дальше к следующей стене. Тут была калитка, закрытая изнутри на засов, поэтому показывать мастерство перелезания через стены не пришлось. Портал я увидел сразу, как вышли на улицу, и он был довольно большим, метров восемь в диаметре, а вот рядом с ним бегали твари покрупнее». На кузнечиков они уже мало походили, больше на богомолов. Только вот передних хватательных лап у них было три пары, и действовали они ими виртуозно. Обычные кузнечики выпрыгивали из мерцающего портала сплошным потоком, разбегаясь в стороны, но основная масса перла прямо. «Писец», — проговорил один из бойцов. «Как ты собираешься закрыть портал?» — спросил Ярый двумя выстрелами, убивая двух кузнечиков, позарившихся на нас. В очках Севидения было сплошное буйство магических стихий, и, возможно, подойдя ближе, смог бы разглядеть, что происходит на самом деле, и найти причину открытия пробоя. Но кто мне даст то время, да и не уверен, что мы сможем пробиться к самому порталу и удержать там позиции хотя бы пару минут?» «Отступаем назад, в поместье, мне нужно подготовиться», — сказал я и стал продумывать в голове магическую бомбу, способную закрыть портал. В принципе, ничего сложного в этом нет. Портал стихийный, вызванный разовым проколом, а не в результате обряда жертвоприношения или сильным магом. Достаточно нарушить его структуру, и он сам схлопнется. Нужный материал нашелся во дворе. Подбежав к убитому кузнечику, отрубил клинком заднюю лапу, достал из кармана артефакт абсолютного щита, последний из имевшихся у меня, и магический резец. Очертив контуры артефакта, наметил на хитиновом покрытии лапы контуры и стал выковыривать углубление под артефакт своим ножиком. Хитин поддавался с трудом, поэтому пришлось добавить маны в нож, сделав его более острым. Проковыряв отверстие, вставил туда артефакт абсолютного щита и стал наносить рунные знаки на хитиновую поверхность отрубленной лапы. Руны укрепления в момент срабатывания щита должны способствовать выплеску большого количества маны и перегрузить портал. На время создав пробку. Ну а дальше произойдет мощный взрыв и ткань мироздания должна захлопнуться сама. Руки чертили руны быстрее, чем я вникал в их смысл, беря их прямо из памяти, доставшейся от странников. Время сейчас играло против нас, так как твари шли непрерывным потоком. Пока я занимался магической миной, наемники непрерывно стреляли, убивая тварей, решивших поживиться нами. А ведь нам еще нужно добраться до портала и закинуть мою заготовку внутрь с активным щитом». В обычном состоянии щит погаснет или пройдет на ту сторону стихийного портала, а вот моя конструкция должна заставить сработать рунные знаки и перегрузить щит, произведя всплеск разнонаправленных магических стихий, сконцентрировав их в одном месте, что неизбежно приведет ко взрыву. «Долго еще?» — спросил Яр и отбрасывая ружье и доставая артефакт. «У меня патроны закончились, у остальных на исходе. Магов с нами двое, но не очень сильных. Минут на пять не больше хватит, да и атакующих артефактов с собой немного, в основном защитные». «Уже заканчиваю, еще полминуты и выступаем. Мне нужно будет подобраться к порталу на расстояние броска этой ноги. Считаю, что это магическая мина, поэтому как только я закину ее туда, бежим со всех ног, рвануть должно мощно». Ответил я, заканчивая соединять руны одной цепью и со артефактом абсолютного щита. Как только я закончил, смог осмотреться и понял, что сильно увлекся изготовлением магической мины. Вокруг нас валялось не менее полусотни трупов кузнечиков и один богомол. «А вы тут, смотрю, не скучали. Я закончил. Выдвигаемся и возьми мое ружье с патронами, мне оно будет только мешать», — сказал я, протягивая оружие ярому. Дальше выдвинулись в сторону выхода из усадьбы. Пока преодолели тридцать метров до калитки, шесть кузнечков успели забраться на стену и попытались атаковать нас, но с ними быстро расправились. Пройдя через калитку, увидел пустырь, полностью заполненный тварями, преимущественно кузнечками больше сотни из десяток богомолов, которые, увидев нас, сразу бросились в нашу сторону. «В сторону!» — сказал я, скидывая многозарядный артефакт. Наемники разошлись, и я активировал артефакт, который выдал серию конструктов, стреляя не одиночными заклинаниями, а несколькими более мелкими. Благодаря этому с одного выстрела удавалось убить одного-двух кузнечиков, а еще несколько ранить. Вот десяток ледяных игл устремляется к прыгающим кузнечикам. Следом вылетает три фаербола, расходясь немного в стороны. Затем каменные иглы устремляются в гущу тварей, которых опять сменяют сосульки, острые и довольно опасные. Затем бьет молния, поражая сразу десяток ближайших ко мне тварей. Наемники подключаются и добивают тех, кто ранен и смог допрыгнуть до нас. В это время замечаю, что портал начинает мерцать, а в него просовывается огромная клешня. Даже не хочу представлять, что за тварь пытается пролезть в наш мир. Судя по размерам, она не меньше 20 метров в высоту... Такого уже обычным оружием не убить, да и не каждый маг справится, но хуже всего может оказаться, что их там не одна, а десяток или даже сотня. Тогда уже самой столице будет угрожать опасность. Плохо, что портал начинает растягиваться, и монстр постепенно пропихивает свою клешню, а значит может пролезть и сам... Резко ускоряюсь, понимая, что если не успею закрыть портал, то придется отступать и довольно далеко до тех пор, пока не подтянется армия с тяжелым вооружением. Такому монстру мы на один щелчок клешни, тут никакой магический щит не выдержит. Приходится засунуть с ногу кузнечика за пазуху и выхватить второй артефакт, стреляя сразу с двух рук. Наемники остаются позади и рассчитывать на них не приходится». Мир вокруг замедляется, мышцы отдаются болью, легкие разрываются от недостатка кислорода и горят огнем, не поспевая перерабатывать поступающий воздух Такой эффект я у себя вызвал впервые и боюсь, что после такого рывка мне потребуется лекарь Кузнечки не так медлительны, как казалось сначала, когда дистанция между мной и ими сократилась, но приходится внимательно следить, чтобы не попасть под их удары саблевидных лап. Выписывая невероятные пируэты, несся вперед до очень плотного скопления тварей. Дальше бежать не имело смысла, поэтому, выпускаю из правой руки практически разряженный артефакт и рывком выдергивая заготовленную бомбу... Напрягшись, сметаю ее прямо в портал, активировав абсолютный щит, который должен сработать катализатором, запускающим цепочку рунных знаков, когда он столкнется с порталом. В этот момент из портала появляются летающие насекомые величиной со среднюю собаку, просачиваясь между огромной клешней и стенками портала. Тут вид на портал закрывает богомол, приземлившийся прямо передо мной. Сбоку уже подступили кузнечики, в которых я разряжаю оставшийся в руке артефакт. Два стремительных удара заставляют сработать одиночные защитные щиты, продержавшиеся не больше полсекунды. Моя последняя разработка, которую так и не удалось опробовать, но я рад, что они сработали, так как отпрыгивать мне уже некуда, и за моей спиной сомкнулся проход, по которому я сюда пробежал. Но главное, что Богомол замер на секунду, пытаясь понять, как добраться до меня, не зная, что одиночных амулетов было всего два, и они уже разрядились. Ну а дальше произошло то, чего я и добивался. Моя бомба сработала, создав мощный взрыв, который огненной стеной начал сметать все вокруг. Хорошо, что меня частично прикрывал Богомол, и когда его впечатало в мое тело, то от большей части взрыва он меня прикрыл. Удар был очень силен и даже не столько мощностью, сколько магическими искажениями, отчего мои источники невыносимо заныли, а твари, прорвавшиеся в наш мир, забились в агонии, так как на них подобный всплеск оказал намного большее влияние. Дальше я почувствовал, что лечу, после чего последовал жесткий удар спиной обо что-то твердое, и я потерял... Сознание Очнулся от того, что в меня вливался мощный поток живы Который я тут же перехватил и сам направил в поврежденные органы, не открывая глаз О да, парень лекарь, источник слабый, но управление живой хорошее Услышал я глухой голос. Пришлось открывать глаза и зажмуриться от яркого света. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы понять, что я лежу на твердой лавке или столе в большой палатке, оборудованной как госпиталь. Таких я еще не видел, но, похоже, я находился во временном госпитале, который, вероятно, развернули рядом с прорывом. У входа стоял Ярый, с перемотанной рукой и опаленным лицом, но выглядел спокойным и даже улыбнулся, когда я на него посмотрел. «Раз мы тут, значит, моя идея сработала, да и после такого мощного взрыва неудивительно, что портал схлопнулся, а, вероятно, и остальные тоже». «Что с прорывом?» — с трудом спросил я. — Молодой человек, вам еще рано говорить, вы получили множественные ранения, а после того, как вас вытащили из-под туши огромного монстра, и вообще удивляюсь, что ни одного перелома не удалось обнаружить, да и внутренние повреждения органов минимальны. — Кто в вашем возрасте ввязывается в такие авантюры? Ваше дело учиться и получать знания, а не выполнять работу егерей. Это должны делать профессионалы, — проворчал сидевший рядом со мной дед, вливавший в меня живу. Из вредностью он перестал распределять ее, предоставив мне самому этим заниматься, но я был не против, прокачивая их по сложной схеме через все каналы, что убирало незначительные повреждения. Заодно я убирал разрывы внутренних органов, которых обнаружил аж три штуки, а вот разорванных связок было намного больше. Не то чтобы совсем разорванных, но повреждены они были очень серьезны. «Все нормально. Как только вы взорвали свою бомбу, портал схлопнулся как и два других. Нас всех раскидало от взрыва, поэтому сразу добраться до вас не смогли. К этому времени подоспел армия и егеря. Они-то вытащили вас. Даже не пришлось использовать артефакт лечения», — ответил Ярый. «Как, девчонки, как парни из охраны?» — задал я беспокоивший меня вопрос. «Все нормально. Девчонок спрятали в доме, и они помогали, атакуя монстров из окна второго этажа». «Так, из охраны. Все живы, ранены больше половины, но довольно легко, скоро встанут в строй. Сейчас на месте покушения работают две бригады следователей. Скоро они придут задавать свои вопросы и вам. Сейчас допрашиваю свидетелей покушения на вас и пытаются выйти на след заказчика». «Сайлент, с учетом произошедшего, отделались минимальными потерями?» Технику я не беру в расчет. Главное, что все живы и травмы поддаются лечению. А да, сюда лично приехал граф Гончаров и потребовал немедленного раскрытия покушения на его гостя. Мы уже сообщили, что информацию о поездке к нему в поместье мы получили за час до выезда, и вы признались, что забыли об этом мероприятии? Он был сильно недоволен, ведь есть вероятность, что утечка о вашем визите произошла из его окружения, — доложил Ярый. «Ну вот и все. Молодой человек, дальше долечитесь в другом месте. В вашей жизни сейчас ничего не угрожает, а мне нужно смотреть других раненых. У меня приказ провести лечение всех пострадавших», — сказал целитель, вставая со стула и махнув руку ярому, показал тому на стул рядом со столом, собираясь взяться за его лечение.